нас захватили вчера ночью во сне накрыли весь лагерь парализаторами жертв не было семецкий жалобно улыбнулся Наде что не было а три часа назад незадолго до того как доставили тебя меня вдруг перевели в эту камеру За нами давно следили сказал ли он наверное сразу после того как мы объявились в отеле та девушка из заселения она ту же клон сказал я. «Только, кажется, она живет со своей памятью». «Она не просто клон. Она клон клона», — сказал Стась. «Не знаю, что это за сдвиг в психике, но копиям Снежинской нравится размножаться таким образом». У Леона округлились глаза. «Так они же все планеты заселят, вытеснят обычных людей?» «Не думаю», — Стась покачал головой. Властные структуры заполнят это возможно. А вытеснять сантехников и рабочих зачем? Но ну, кто захочет быть дворником? Он улыбался и вообще выглядел таким спокойным, что все его слова про казнь, про законы военного времени казались шуткой. и я на секунду подумал, что стась просто пугает меня, заставляет себя жалеть. Потом я вспомнил родителей, какими веселыми, шумными у меня были в последний вечер. «Им нужна власть, и только власть!» — продолжал Стась. «Всем клонам Эдуарда Горлицкого и мужчинам, и женщинам это самый сильный наркотик — власть!» «Ты мне опять врал!» — сказал я, и даже про Горлицкого знал. «Ты мне врал, Стась!» «Сам не понимая, что делаю, я встал, подошел к Стасю и обнял его». чему же ты меня обнимаешьтиккерей спросил стась потому что ты не проговорился бы случайно сдерживая слезы сказал я потому что потому что врут все а жалеют о своей лжие многиее Тихо сказал Стась. Его рука похлопала меня по плечу. «У меня есть свои пределы откровенности, тикерей. Я не могу нарушить приказ совета, не могу переступить через данное слово. Помнишь, как умер агент Иния, лейтенант Карл?» «Его звали Карл?» – спросил я. «Я не могу нарушить приказ совета, не могу переступить через данное слово. глаза я не открыл да я помню имена всех кого убил я не мог сказать тебе что ты клон нашего противника я даже не успел бы договорить тики а теперь можешь спросил я теперь могу что-то изменилось это из-за переговоров о перемирии да сказал стась и вдруг я понял сейчас что он врет это вовсе не из-за переговоров и тут что-то другое, но врет Стась не мне, а тем, кто смотрит сейчас на нас, тем, кто анализирует каждый обертон голоса, дрожь каждого мускула, каждую выкатившуюся из глаз слезинку и выступившую на лбу капельку пота. Он врет и хочет, чтобы я это знал. Только я. Потому что все еще не Не закончилось, потому что Стась предвидел и эту тюремную камеру, и мои слезы, и безжалостный прицел следящего датчика. У фагов нет окончательного и самого главного плана. Все их планы, как матрешка, один внутри другого, вот только до самого последнего вряд ли доберешься. «Стась, а если бы империя победила? Что бы сделали с клонами?» – спросил я. С теми, кто не запятнал себя участием в мятеже, ничего не сделали. Те, кто согласился принять память основы, были бы поставлены под строжайший надзор и лишены права размножаться. А такие вроде меня? Ну, ничего. Видимо, приглядывали бы, но без ущемления в правах. «Я не хочу никакой власти», — сказал я. «Я только хочу, чтобы не было войны, чтобы тебя не казнили, чтобы Леона, Наташку и всех девчонок отпустили, чтобы Семецкий не умер». Семецкий тихо засмеялся. «Вот это уже вряд ли. Знаешь, сколько мне лет, мальчик? Так или иначе, а пора?» Я не стал с ним спорить, — я спросил Стася. «Если я попрошу основу, она может вас отпустить, если я соглашусь остаться на новом куввейте. Стась размышлял. Нет, наверное, он не размышлял, он тянул время. Теперь я это понимал. Попробуй, сказал он. Да никто нас не отпустит, тась, сказал Сашка. Стась, да как ты можешь надеяться на такое? Маленький фактак не понимал. Даже он не чувствовал тех интонаций которые ловил в словах стася я может быть потому что